Это для идейного политика немного, но не отрицаю, пулемёт мудрая вещь. Тысячи аргументов в минуту. Оказалось однако, что у вас нет и пулемётов. Что же у вас было? И как не глупо потомство, на что тут можно рассчитывать, Сергей Васильевич? На силу контраста с прелестью революционного творчества. А, вот разве на это? Только и здесь есть одно обстоятельство. Вы черносотинцам никогда не были, немного покрывали черносотинцев, до да стоит ли говорить о всяком неправильном глаголе, поэтому вам не могут быть обидны мои слова. Ведь что такое большевики? Самые настоящие черносотинцы, доподлинные и по умственному уровню и по культурному уровню, и по моральному уровню, и по всем решительно уровням. Я иногда себе говорю: "Нет, сделай поправку на свою к ним ненависть, на тот вред, который они нанесли лично тебе". Делал поправку. Выходят всё-таки Черносотенцы по методам и те и другие погромщики. Ну есть, конечно, некоторая разница в целях. Идеал большевиков сытый, послушный, самодовольный хам без различия национальности. Идеал черносотенцев сытый, послушный, самодовольный хам русской национальности. Но ведь это не так существенно. Благо 100 миллионов людей, идеал тоже очень почтенный. Да ещё у черносотенцев не было, кажется, вождя равного Ленину по практическому уму и силе воли. Вождей помельче, столь же учёных теоретиков, столь же искренних фанатиков, столь же откровенных жуликов у Чернасотенцев было не как не меньше, а хороших, вдохновенных ораторов, пожалуй, было побольше. Вы спросили, к чему я это говорю? Вот к чему. Черносотенцев культурный мир неизменно и откровенно презирал. Перед большевиками культурный мир расшаркивается. Иногда злобно, иногда холодно, но почти всегда отдавая должное. Новый Гамзей-Гамзеич расселся в пантеоне истории, и боюсь, расселся там прочно. На месте старого я умер бы от зависти и злости. Ну, если вы это говорите для того, чтобы нагляднее показать, какова цена культурному миру, то нам спорить не о чем. сказал, пожимая плечами Федосиев. Но однако некоторая практическая ценность мнения культурного мира несомненна. Вы и этого приобрести не сумели. Повторяю, не вы лично, а те, которых вы порой укрывали. Ну, покрывал я их чрезвычайно редко. Да, признаюсь, иногда по необходимости покрывал, соскреженным зубовным, со стыдом и с презрением. Что же до разницы в отношении культурного мира, то быть может, дело объясняется просто. У нас черносотенцы всё-таки не добрались ни до вершин власти, ни до погребов государственного банка. В их распоряжении миллиардного золотого фонда не было, а то могли бы покорить культурный мир. Ей-богу, могли бы При нашем старом строе всё было неизмеримо лучше поставлено, чем реклама. Это не то по глупости, не то от нашего барства в рекламе не нуждаемся. Ври она ж, что хочешь. Браун за смеялся. Вы очень преувеличиваете, сказал он. Я знаю цену культурному миру, но за деньги его так, гуртом не купишь. Ну, это не делается в форме простой взятки. Деньги власть создают, престиж открывают огромные возможности шарлатанству. Наша старая власть не оценила великую идею саморекламы. Нет, нужен был ещё большой дар эссеизма, свойство в политике чрезвычайно важное, надо было заставить мир назвать всероссийский погром не погромом, а освобождением трудящихся классов. А главное, нужно было попасть в точку. Мир готовится, по счастью, медленно к очень страшной революции. Революция против монархии не страшна. Страшна революция против носового платка. Я ведь можете не знаю, куда следовало бы идти веку, но уж